В совершенстве владел английским языком, являлся соавтором учебника китайского языка с 1951 года во внешней разведке. Под именем канадского бизнесмена Гордона Лонснейла с 1954 года находился на нелегальной работе в Англии. В течение шести лет возглавляемая им нелегальная резидентура успешно добывала ценную документальную информацию. В 1961 году в результате предательства был арестован. Во время ареста следствие и суда держался исключительно стойко и мужественно. В 1964 году обменен на агента британских спецслужб. За достигнутые результаты в разведывательной деятельности полковник Молодый был награжден орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, а также нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности. Работа разведчика нелегала Молодого положена в основу художественного фильма «Мертвый сезон». Скончался 11 октября 1970 года. 17 января 1996 года вступил в силу Федеральный закон о внешней разведке. Принят Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации 8 декабря 1995 года, подписан президентом Российской Федерации 10 января 1996 года. Закон является нормативным правовым актом высшей юридической силы, регулирующим общественные отношения в области разведывательной деятельности органов внешней разведки Российской Федерации. Он определяет статус, основы организации и функционирования внешней разведки России, порядок контроля и надзора за ее деятельностью. 18 января 1895 года родился сотрудник внешней разведки Кирилл Прокофьевич Орловский, герой Советского Союза, 1943 год, герой социалистического труда, 1965 год. ВЧК служил с 1918 года. В 1918-1925 годах командовал партизанскими отрядами в тылу оккупационных немецких войск на территории Панской Польши. В 1936-1937 годах выполнял ответственные задания внешней разведки в Испании. В период Великой Отечественной войны командовал партизанским отрядом специального назначения «Соколы», действовавшим на территории Белоруссии. В 1944 году полковник Орловский вышел в отставку и был избран председателем колхоза «Рассвет» Могилевской области, который под его руководством стал одним из лучших в стране. Скончался в 1968 году. 18 января 1942 года В составе НКВД для руководства за фронтовой работой органов госбезопасности создано четвертое управление. управление. Его костях составили сотрудники внешней разведки. Руководитель 4-го управления Платов одновременно являлся заместителем начальника внешней разведки. Управление занималось формированием разведывательно-диверсионных групп и отрядов, действовавших в тылу немецких оккупантов. 25 января 1926 года родилась Гуар Леоновна Вартанян. 28 января 1992 года президент Российской Федерации подписал указ о создании службы внешней разведки Российской Федерации. 30 января 1930 года Принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ, в котором впервые на высоком политическом и государственном уровне были определены приоритетные направления разведывательной деятельности. Среди задач, поставленных перед внешней разведкой, были в частности следующие. Выявление планов, руководящих кругов Англии, Германии, Франции, Польши, Румынии Японии,